Глава 19. «Мда...» да Не так часто передо мной появлялась моральная дилемма, а тут как раз тот случай. В том прошлом, которого больше нет, я бы отказался сразу, а тут внезапно появился червячок сомнения, который стал грызть мою уверенность изнутри. Эх, слаб человек. Тем более мозг сразу стал находить оправдание. И, как всегда, их было и каждый убедительнее предыдущего. Это не мой мир, не моя страна, и, собственно, ничего такого, чтобы ужас-ужас владелица борделя, замаскированного под гостиницу, не предлагала. По финансам у меня откровенно туго, в ближайшее время ситуация точно не наладится. Ну, возьму я эти несчастные 10 фунтов. Хотя, почему несчастные? Очень даже неплохое подспорье к жалованию. К чему меня это обязывает? но приведу в чувство не в меру зарвавшегося клиента. Впрочем, люди мадам Беркли сделают это не хуже меня. Предупрежу, если кто-то наверху замыслит проверку или облаву. Убудет от меня? Нет. Ухудшит криминогенную обстановку в столице? Ха-ха три раза. Что-то по-настоящему серьезное, вроде убийства. Даже кризи не стал бы покрывать, а я и подавно не буду. Так что взять эти деньги со спокойной совестью и гуляй, Вася, ни в чем себе не отказывай. «Смогу потом без отвращения на себя в зеркале смотреть?» «Смогу. Не сразу, но потом привыкну». «Подниму ставку до 15 фунтов в месяц, скажу, инфляция разгулялась, империю штормит». Мадам Беркли окинула меня испытующим взором. «Десять фунтов хорошие деньги», — стараясь овладеть собой и не поддаваться искушению, произнес я. Она запустила руку в глубокое декольте. «Я с удивлением отпрянул. Меня что, будут еще и соблазнять?» «Это после того, как я отправил погулять ее лучшую девочку, за кого она меня принимает?» «Все в порядке, мистер Лестрейд, усмехнулась мадам Беркли. «Никто на ваше целомудрие не покушается». «Очень на это надеюсь», — фыркнул я. «Со своей стороны тоже обещаю быть джентльменом. Хотя, если ваша кисть нырнет еще глубже, за себя не ручаюсь, не каменный». «Осталось недолго», — засмеялась она. Рука ее вынырнула из бездн платья, теперь в ней был конверт броского красного цвета. Точно таким же выкрашены почтовые ящики. Не хватало разве что букв «В.Р. Виктория Регина. Королева Виктория». Мадам Беркли показала содержимое конверта, он был плотно набит купюрами. Я удивленно посмотрел на женщину. «У вас проблемы с арифметикой? Вы не умеете считать до десяти?» «Я подумала...» и решила сделать взнос сразу за полгода. «Здесь ровно шестьдесят фунтов. Не верите, можете пересчитать», — заявила она. «Шестьдесят фунтов. Половина обещанного мне Скотланд-Ярдом годового жалования. Уже что-то». «Да вы мой змей-искуситель», — покачал головой я. «Берите, они ваши». «Вы так щедры, но...» Я выдержал паузу. «Брать женщин, деньги, не в моих правилах. Вынужден отказаться». «Шестьдесят фунтов!» – многообещающе произнесла она. «Спасибо. В прошлом у меня бывали провалы в памяти, но этот миг, этот конверт я запомню на всю жизнь. Клясться уж, извините, не буду, прошу поверить на слово. Я все же джентльмен». «Вы точно не хотите взять эти деньги?» – нахмурилась она. «Даже у проституток и полицейских есть свои принципы», – строго сказал я. «Вы не целуетесь с клиентами, а такие, как я, не берут взятки». «Я часто имела дело и с публичными девками, и с полисменами. Вы первый, кто отказался взять у меня деньги», — грустно произнесла женщина. «Обычно они говорили, что этого мало, и требовали еще». «Чтобы вам было легче это принять, считайте меня извращенцем или психом, что почти соответствует правде». «На извращенца или психа вы не похожи?» «А на полицейского?» «И на него тоже. Вы не спите с моими девочками, не берете взяток. Разве что одним святым духом не питаетесь. Только поэтому я и не прошу вас повернуться ко мне спиной». «Зачем мне поворачиваться к вам спиной?» «Как зачем? Чтобы показать крылья?» «Зря не просите. Может, они у меня есть?» — хмыкнул я. «Я уже начинаю в это верить. Что ж...» С какой-то странной интонацией, в которой я почувствовал целую гамму противоречивых чувств, произнесла она. «Не стану настаивать и докучать вам. Приятного аппетита, мистер Лайстрейт, И покойного сна». «Благодарю вас, мадам Беркли», — учтиво склонил голову я. Она направилась к выходу на несколько секунд дольше, чем нужно, задержалась возле вешалки у дверей, на которой сушился мой плащ, затем открыла дверь и быстро вышла. Другой бы на моем месте, наверное, расслабился, но не я. Не понравился мне ее взгляд, и не стоило ей топтаться у вешалки. «Ох, не зря она так себя вела, чует мое сердце, не зря. Жди, подлянки!» Я резвым шагом подобрался к плащу, сходу проверил карман и выудил красный конверт. Так и знал. И не похоже, чтобы меня таким способом пытались отблагодарить. Определенно запахло подставой, я эту вонь за километр чую. Слух у меня далеко не идеальный, но со звукоизоляцией в постоялом доме было не очень. И двери хлипкие, и стены тонкие. На одном конце этажа чихнут, на другом пожелают здоровья. «Он взял деньги!» Голос спросившего показался мне знакомым. Я навострил уши, разговор в коридоре явно касался моей нескромной персоны и не предвещал ничего хорошего. «Куда денется? Конечно, взял!» Почти шепотом ответила мадам Беркли, но я отчетливо расслышал каждое слово. «Видела, куда он их положил?» — Да. У входа вешалка, на ней висит плащ. Ищите в правом кармане, конверт там. — Так и сделаем. Приведи пару подружек, понадежней. — Зачем? — Делай, что тебе говорят. Так — Так-так. Сдается мне, я стал участником древней полицейской забавы «Поймай мента с поличным». Хозяйка моего пристанища подкинула мне конвертик с деньгами, а суровые дядечки из местного УСБ сейчас устроят обыск и найдут его в присутствии понятых. А дальше Владимирский Централ «Ветер Северный» в исполнении Лондонского симфонического оркестра. Или его аналог. Кто же такой умный решил поиграть со мной в эту игру? Не иначе те, кто сидел в экипаже неподалеку от постоялого дома. И это вовсе не гуроны. Скорее всего, моя хозяюшка подала им условный знак, и теперь они тут, как тут. Не на того напали граждане УСБшники! Я опустил конверт в карман халата, отпрыгнул назад к столу, за которым собирался вкушать ужин, и сел с глубокомысленным видом. Эх, вот с кого надо было воять Родену, своего мыслителя. Я был бы идеальной моделью. Гады из коридора действовали совсем не по-джентльменски, не стали стучать, а нахрапом ввалились в комнату. Двое, оба коренастые, физически крепкие, в черных плащах поверх черных сертуков и в черных же брюках. На лицо похожи, как близнецы-братья, разве что один носил усы, а второй очки. Я возмущенно привстал. «Господа, что вы себе позволяете?» «Мистер Лестрейд торжественно провозгласил Усатый. Я гляделся по сторонам. «Раз тут больше никого нет, да, я, Джордж Лестрейд, собственной персоной. А вот вы кто и по какому праву врываетесь ко мне в жилище?» «Королевская инспекция полиции!» Усатый сунул мне к глазам свое удостоверение. Предполагалось, что у меня подогнутся ноги от ужаса. — Здорово! — восхитился я. — Как настоящие. — Сами рисовали. — Что? — задохнулся от злости усатый. — Шутка. — На вашем месте я бы не стал так веселиться. Вы явно не понимаете, с кем имеете дело, — произнес усач. — Прекрасно понимаю. — С невоспитанными людьми, которые не знают манер. Господа, я вас не ждал. Потрудитесь сообщить причину вашего визита. Пальцы усача невольно сжались в кулаки. Он явно не ожидал такого приема. — Спокойно, Боб, — проявил выдержку очкарик. Он обратился ко мне. — Мистер Лестрейд. по нашей информации, вы ложными обвинениями запугали владелицу. Постояла во двора мадам Беркли и вымогали у нее взятку. Речь идет о сумме в 60 фунтов. Мы обязаны произвести у вас обыск. — У меня. — Обыск. Меня повело в сторону, чтобы не упасть. Я схватился за стоявшего, ближе ко мне усача. Что с вами, мистер? Вам дурно?» — с ядовитой насмешкой поинтересовался он. «Мне? Разумеется, мне плохо. Плохо от мысли, что меня подозревают в немыслимом, чтобы я, детектив Скотланд-Ярда Лестрейд, оказался замешан во взяточничестве. Да мои родители умерли бы от стыда при таком известии. И я тоже!» — трагическим тоном произнес я. «Не поясничайте, Лестрейд! Лучше признайтесь, где деньги!» «Мы знаем, что они в красном почтовом конверте. Осталось выяснить, где он!» — рыкнул усач. «Деньги?» «Да!» «Шестьдесят фунтов?» «Именно!» «В красном конверте!» «Да!» «Чтоб вас разодрало!» «Зачем вы все переспрашиваете и переспрашиваете?» «Говорите, где деньги и дело с концом!» «Вам надо!» «Вы ищите!» — пожал плечами я. «То есть помогать следствию вы не намерены, зловеще спросил очкарик. Мне нравилась его выдержка. Он был куда спокойнее усатого напарника. Не намерен. Да из какой стати мне это делать? Скажу больше, я буду жаловаться вашему начальству. Кто у вас главный? Сэр Арнольд Снайпс. Отлично. Во сколько он начинает принимать? Запишусь на утренний прием. Не думаю, что это у вас получится, хихотнул усач. Оттуда, куда мы вас доставим на прием к баронету, будет выбраться сложно. Это мы еще посмотрим, хмыкнул я. Вошла мадам Беркли, вместе с Мэгги второй, неизвестной мне девицей, которая была ростом с королевского гвардейца в меховой шапке. И да, при этом не носила туфли на каблуках. «Вот, это ваши понятые», — сообщила владелица постоялого двора, стараясь не глядеть в мою сторону. «Хорошо, мы потом запишем их имена», — кивнул очкарик. «Мистер Лестрейд. побледнев прошептала Мэгги, — «что тут происходит?» «Веселая игра». «Найди конверт с шестью десятками фунтов. Желаешь принять участие?» Подмигнул ей я.